Глава 25. Биорг. Староанглийский. Курган или место захоронения. Из зарослей высокой травы Дриада Калио наблюдала, как девушка пересекает двор перед хижиной, чтобы присоединиться к леснику возле конюшни, где одинокий холмик отмечал яму, в которой похоронили двух женщин. Калио пряталась неподалёку, пока лесник копал могилу, прежде чем отнести туда то, что осталось от мёртвых, и придать их останки земле. Каждую он завернул в мешковину, найденную в конюшне, и сквозь неё проступала их кровь. Тень на тени в лунном свете. Калио не думала, что эти женщины особо много весили, особенно после того, как над ними потрудились свиньи. Леснику пришлось силой отбивать у них то немногое, что от тех осталось. Уложив женщину в яму, одну рядом с другой, он засыпал их слоем земли, а после добавил ещё и камней, чтобы помешать любому зверю выкопать их кости, и только потом окончательно засыпал могилу. Калио была рада, что госпожа Блайт мертва, а вместе с ней мертва и её дочь». Старуха была настоящим кладезем древних знаний и обучала им своих отпрысков. Вот почему лесник отправился к ней в надежде вылечить девушку, как и подозревала Калио, но опоздал. Теперь оставалась лишь жалкая горстка обладателей подобных знаний, способных исцелить Цереру, и с ними тоже скоро разберутся. Пытаясь помочь девушке, лесник доведёт кого надо до их дверей, тем самым невольно поспособствовав окончанию правления людей и восстановлению более достойного мироустройства, в котором Калио, благодаря её усилиям, займёт почётное и спокойное место. И после этого уже не будет так одиноко. Калио не нравился лесник. Он был слишком уж толковым и расторопным, особенно для мужчины. И он был стар, намного старше, чем выглядел, и всё же никак не хотел умирать. Ходили туманные слухи, что его нельзя убить, если только не остановить само время, но Калио узнал о тех, кто был готов проверить эту теорию. Невзирая на своё долголетие, лесник всё-таки нуждался в сне, а любое живое существо, которому периодически требуется отдых, нельзя назвать совершенно неуязвимым. Калио пока оставила лесника и его спутницу, зная, что позже сможет снова напасть на их след. По пути они держались низин. Ущерб, причинённый этой девицей, нельзя было полностью устранить, и способность Калио скрывать свою наружность отныне была навсегда нарушена. Она по-прежнему могла сливаться со своим окружением, но только совсем ненадолго, и эти усилия истощали её. Приходилось использовать этот дар лишь в случае крайней необходимости, чтобы поберечь силы. Так что Калио кралась, перебегая с места на место, милю за милей, пока не приблизилась к одинокому кургану на невозделанном поле, по бокам от которого высились вековые каменные столбы. Она обходила курган, пока не заметила крошечную брешь за самым большим из них — дыру, едва ли с её кулак размером. Прижавшись к ней губами, Калио принялась тихонько напевать, и из самой глубины кургана чей-то голос пропел ей в ответ.